Глава 8. Пространство Ксай. Ярус 1. Команда 2. Локация Вайтранг. Что-то проясняется. Вы поспособствовали гибели участника испытания. Участник испытания. Развище Пика. Каста Ординарии. Уровень 0. Статус настораживающий. Режим агрессивный. Получено 16 баллов, плюс 364 карме. Участник пика вносится в ваш расширенный рейтинг. Вы убили участника испытания. Участник испытания, прозвище «Викинг», каста «Зауряды», уровень 1, статус «Нейтральный», режим «Агрессивный», получено 20 баллов, плюс 497 к карме. Участник «Викинг» вносится в ваш расширенный рейтинг. Ваше тело получило повреждения. Вы можете запустить лечение, воспользовавшись функциями браслета. Также вы можете использовать пилюли лечения, если сумеете их добыть, купить или получить иным способом. Вы завладели оружием испытания. Внимание! У вас отсутствуют навыки, позволяющие использовать захваченное оружие в бою. Подробную информацию о предмете испытания вы можете получить при помощи камеры и главной кнопки, либо настройте свой телефон для альтернативного считывания информации. Вы убили антагониста. Рядовую тварь. Рядовая тварь. Бродячая собака. Каста нет. Уровень 0. Усиление отсутствует. Получено 16 баллов. Плюс 116 к карме. «Бродячая собака вносится в ваш расширенный рейтинг». Оказывается, грешник пропустил несколько сообщений. Неудивительно, ведь на мелководье он воевал без телефона, выбросив его в самом начале. Искать потом даже не попытался, ведь там такое нагромождение булыжников, что скорее руку крабы изгрызут, чем что-то нащупаешь. Сейчас вибрацию впервые получилось ощутить уже при помощи трофейного смартфона. Дважды всё перечитав, грешник подошёл к окну, чуть высунулся, осмотрел улицу. Куда ни глянь, всё загромождено столкнувшимися машинами и валяющимися мотоциклами. Кое-где виднеются останки людей, разбросанная обувь, грязные обрывки одежды. Мрачную картину освещает луна и редкие фонари. Да-да, в этом тотальном разгроме местами не отключилось электричество. Правда, работающих фонари немного, в поле зрения всего лишь три светятся. Окна домов тёмные, в них ни огонька, ни шевеления занавесок не просматривается. И вообще, если не считать многочисленных крыс, признаков жизни нигде не видать. Однако в каждом тёмном уголке мерещится что-то затаившееся, ужасное, несомненно, смертоносное. Грешник никогда не считал себя впечатлительным или слабонервным, но груз последних часов в сочетании с угрюмостью пейзажа ощутимо давил на психику. Надо успокоиться. Здесь, на втором этаже рядовой забегаловки, нет ни живых, ни мёртвых. Столы перевёрнуты, но это единственное проявление повсеместного разгрома. Место выглядит надёжным само по себе. Плюс грешник расчётливо завалил лестницу стульями. Бесшумно через такую преграду не пробраться. И три выхода отсюда присмотрел. Если меня другие приличной толпой не окружат, выберемся. Чуть успокоившись, вновь пересел перед столом, на котором разложил всё своё имущество, включая газировку и несколько пачек с орешками и чипсами, найденными на первом этаже. Жуя и отпивая глоток за глотком, раскрыл контейнер, появившийся после убийства собаки. В нём обнаружились три знакомых предмета. Подковка с цифрой 8, бублик с выпуклой двойкой и четвёркой и страничка с такой же надписью. Разумеется, везде присутствовал всё тот же знак из треугольников, будто штамп, обозначающий вещи, напрямую связанные с происходящим. Ну и что же это такое? С виду бесполезный хлам, но грешник пусть и не гений, но и не глупец. Обычно у него получается без проволочек выдавать правильные выводы, даже если информации не достает. Поэтому взялся за телефон и начал прикладывать его по-разному к золотистой подковке, непрерывно нажимая большую кнопку на торце. Прикосновение выпуклым объективом вызвало вибрацию и появление никогда не виданного сообщения. Внимание! Это ваш первый запрос на отображение свойств. В настройках вашего устройства вы можете выбрать виды отображения информации по таким запросам. Упрощенный вид, расширенный вид, максимально расширенный для вашего статуса вид. По умолчанию информация предоставляется в максимально расширенном для вашего статуса виде. Предмет испытания. Знак уровня. Емкость 8 единиц. Малый предмет. Краткое описание. При использовании дает 8 единиц прогресса к росту уровня. Использование допускается на стартовой площадке. При использовании функции телефона «Личная зона» не установлена. При нахождении на участках, приравненных к личным зонам, на текущем ярусе к таковым относятся все условно-спокойные зоны. Краткая инструкция по использованию. Разместите знак, знаки, уровня в контейнере. Закройте контейнер, нацарапайте или напишите на крышке «Уровень». Знаки будут усвоены полностью. Или напишите «Уровень» и количество единиц, которые хотите усвоить. Это количество будет усвоено при наличии лишних знаков. Они будут преобразованы в один знак, вмещающий все неиспользованные единицы. Внимание! Контейнер при этом разрушится. Контейнеров у грешника два но он не торопился жертвовать одним из них. Да и особого смысла в этом действии не видел. Если верить информации, которую вытащил из телефона в самом начале, для получения некоего первого уровня требуется 50 единиц прогресса, а у него за две подковки набирается только 12. То есть качественный скачок не случится. Да и не факт, что вообще что-то произойдёт, даже при наличии пяти десятков. Ведь совершенно непонятно, во что именно он вляпался и как это работает. Происходит нечто, выходящее далеко за рамки обыденности. То есть на старый опыт ориентироваться приходится с оглядкой. Нужно набирать новый, чем он сейчас и пытается заниматься. Прикоснулся краем объектива к ложе винтовки, нажал на кнопку, прочитал новое сообщение. Предмет испытания. Чёрный. Оружие. Тип физическая. Класс. Огнестрельная. Дальность. Дальнобойная. Вид. Винтовка. Большой предмет. Уровень 0. Ранг. Базовый предмет может вместить одно свойство и еще одно дополнительно открывается при помощи расширителей. Артефактные свойства. Нет. Активированные свойства. Нет. Доступен один слот. Привязка. Нет. Прочность. 107 из 125. Атака. Очень слабая. Защита. Нет. Создатель. Лестница испытания. Возможные ресурсы, получаемые при разрушении. 1-3 бруска простой древесины. 1-3 бруска разовой руды. 1-2 простые бечевки. 1, 2.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 «Патрон 22 лонг рифль. Высокая меткость на небольшой дистанции. Низкий темп стрельбы. Слабое базовое повреждение. Очень слабое пробитие брони». Что значит уровень и свойство, когда речь идёт о винтовке, грешник не знал. Но он и по всему прочему понимал далеко не всё. Радовало то, что о полнейшем неведении речь уже не идёт. Потихонечку начинает разбираться. Жаль, что очень потихонечку потянулся объективом к бублику. Предмет испытания. Универсальный символ развития. УСР. Емкость — 24 единицы. Малый предмет. Краткое описание. При использовании дает 24 единицы прогресса к росту параметров, состояний и навыков. Использование допускается на стартовой площадке —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 или «Состояние», название состояния, или «Навык», название «Навыка». Или добавьте к надписи количество единиц, которые хотите усвоить. Это количество будет усвоено. При наличии лишних символов они будут преобразованы в один УСР, вмещающий все неиспользованные единицы. Внимание! Контейнер при этом разрушится. Итак. Затей некие кукловоды, придумавшие это непонятно что, предоставили грешнику возможность развить навык рукопашный бой. Но его очень интересует другой вопрос. Как открыть возможность обращаться с теми же винтовками или топорами? Шесть патронов досталось, а применить их нельзя. Ведь наверняка существует какой-то способ. Обязан существовать. И, возможно, он прямо сейчас лежит перед грешником. Объектив коснулся одного из листочков. Предмет испытания. Страничка книги навыков. Малый предмет. Краткое описание. Из определенного количества страниц книги навыков можно собрать определенную начальную книгу навыков из вашего сборника навыков или случайную, случайную книгу. 125 страничек книги навыков Плюс одна душа существа Можно использовать для малой лотереи навыков. Высокий шанс создания одного базового навыка. Малый шанс создания простого навыка. Мизерный шанс создания улучшенного навыка. 250 страничек, плюс одна душа существа, плюс одна душа твари испытаний понадобится для большой лотереи навыков. Высочайший шанс создания 1-2 базовых навыков, Высокий шанс создания простого навыка. Малый шанс создания улучшенного навыка. Малый шанс создания превосходного навыка. Мизерный шанс создания великолепного навыка. 500 страничек плюс 2 души существа. Плюс 2 души твари испытаний понадобятся для Великой Лотереи Навыков. Гарантированный шанс создания 1-3 базовых навыков. Гарантированный шанс создания 1-2 простых навыков. Высочайший шанс создания 1-2 улучшенных навыков. Высокий шанс создания превосходного навыка. Малый шанс создания великолепного навыка. Мизерный шанс создания редкого навыка. Мизерный шанс создания раритетного навыка. Тысяча страничек плюс три души существа плюс три души твари испытаний, плюс одна душа очень сильной твари или существа для величайшей лотереи навыков. Гарантированный шанс создания 1-5 базовых навыков. Гарантированный шанс создания 14 простых навыков. Гарантированный шанс создания 1-3 улучшенных навыков. Высочайший шанс создания 1-2 превосходных навыка. Высокий шанс создания великолепного навыка. Высокий шанс создания редкого навыка. Малый шанс создания раритетного навыка. Мизерный шанс создания эпического навыка. Очень мизерный шанс создания легендарного навыка. Почти невозможный шанс создания идеального навыка. Для старта лотереи требуемое количество страниц книги навыков и определенных душ следует поместить в контейнер не ошибитесь в количестве, после чего контейнер закрывается и на нём нацарапывается или надписывается слово «Лотерея» и название навыка из вашей книги, либо «Случайная лотерея». Внимание! Контейнер при этом разрушится. На его месте остаётся созданная книга, книги, навыков в случае удачи или прах, пепел с обоглянными обрывками страничек в случае неудачи. Вокруг происходит тающая дичь, но надо признать, что прочитанная инструкция в целом понятная. Именно такие четко расписанные и не допускающие двусмысленности разъяснения и должны висеть на стенах дурдома. Итак, 125 таких бумажек и неведомая душа способны предоставить некий случайный навык. Учитывая то, что два навыка у грешника уже есть, не трудно предположить, что все прочие работают похожим образом. То есть, если сейчас у него в бою работают лишь пустые руки, надо изучить возможности использования дубинок, ножей, винтовок и прочего. Пока это не сделает для оружия каждого вида или возможно напора видов, так и придётся отмахиваться кулаками. Страничек на данный момент всего лишь 5. Так что нечего и думать, обзавестись возможностью сражаться чем-нибудь серьёзным. Возможно, существуют другие способы разблокирования доступа к разным видам вооружения, но у грешника нет ни намёка на них. Остался последний предмет, но, увы, с его помощью открыть в себе новый навык вряд ли получится. Тот самый миниатюрный гаечный ключ из плохонького железа. Предмет испытания. Малая ремонтная марка. Емкость 5 единиц. Малый предмет. Восстанавливает 5 единиц прочности предмета испытания. Для запуска процесса ремонта поврежденный предмет и требуемое количество ремонтных марок следует поместить в контейнер, после чего контейнер закрывается и на нем нацарапывается или надписывается слово «ремонт». Внимание! Контейнер при этом разрушится. На его месте останется отремонтированный предмет. Захотелось испытать эту вещицу, просто чтобы посмотреть, как это работает. У грешника есть винтовка, потерявшая часть прочности после ныряния в море, ударов о скалы и, возможно, дурного обращения прошлого владельца. Однако жертвовать контейнером он пока что не готов, да и не влезет она ни в один из двух. Так что опыты придётся отложить на будущее. Хотя один эксперимент, похоже, всё же придётся провести. У викинга-грешник отобрал не только телефон, а и браслет. Если верить разговорам, подслушанным у банды, лечебно-восстановительные функции у этой штуковины на весьма приличном уровне, если не сказать больше. Удивительное дело. Телефонный поиск на вопросы о подробностях действия браслета отвечал относительно охотно. Если верить прочитанному, получается, что при базовом наборе функций регенерация способна отрастить потерянную руку за 5 суток, антибиотик лечит всё, от чёрной оспы до насморка, за несколько часов, а стимулятор на 12 часов начисто отключает надобность во сне. Увы, злоупотреблять столь фантастическими возможностями не получится. И дело даже не в прозрачных намёках на побочные эффекты. Использовав какую-либо инъекцию, придётся ждать 120 часов, чтобы браслет перезарядился. Ускорить этот процесс или невозможно, или грешник не знает, как докопаться до таких сведений. Плюс побочные эффекты. Это серьёзно. Висит предупреждение, что функции браслета весьма действенны, но имеются противопоказания. Не рекомендуется использовать их чаще, чем один раз в те самые 120 часов. Беспорядочное применение способно не лучшим образом сказаться на адекватности мышления, на восприятие картины мира, отразиться на самочувствии и прочее, прочее. Риск значительно повышается, если это дело усугублять принятием химии из трофеев. Пишут, что сама по себе она куда эффективнее, особенно высокоуровневая, но в сочетании с такими уколами эффект непредсказуем. Что за химия такая? А вот тут непонятно. Эту информацию телефон выдавать отказался. Да здесь куда ни посмотри, почти всё непонятно. Надо просто отбрасывать в сторону то, на что нет ответов, и двигаться дальше. Итак, имеются два полностью заряженных браслета с базовым набором функций. Один можно смело использовать для экспериментов. Тем более грешник сейчас действительно нуждается в лечении. Тело местами ободрано так, что смотреть страшно, а правая рука отзывается болью на любую нагрузку. Увы, пуля задела не только кожу, мышцу тоже слегка повредила. Такую рану полагается зашивать, но где найти иглы и шовный материал? Или его заменитель? Да, аптеки в этом курортном городишке должны быть, однако вывески на них в ночи не светятся, так что попробуй найди. Плюс об опасностях не следует забывать. Глядя в окно, уже дважды замечал всё тех же корявых созданий с отвисшими брюхами, а однажды вдали во мраке прошмыгнула фигура, похожая на человеческую. Людям доверия еще меньше, чем этим уродцам. Прятаться по укромным углам вроде этого тоже не вариант. Грешник на положении дичи для таких, как Драка и его команда. Кто знает, сколько кровожадных упорей носится сейчас по округе. Вторую встречу с шайкой убийц можно не пережить. Даже если они все до единого слабаками окажутся. Нарываться нельзя. У них есть разнообразное оружие, у него нет ничего. Голыми руками против пули топоров воевать сложно. Ещё раз осмотрев раны, убедился, что лучше они выглядеть не стали. Сегодня, пока свежий и нет воспаления, можно скакать относительно бодро. А завтра всё станет болеть так, что хоть вой, и любое движение станет то ещё пыткой. Особенно всё плохо с руками и ногами. Во время короткой схватки им досталось больше всего. Ободрал капитально. Что-то с этим надо делать. Без полноценно работающих конечностей ему не выжить. Плюс не надо забывать, что это жаркие влажные тропики где столбняк заработать не сложнее, чем насморк, а дезинфицирующие свойства морской воды не такие уж всемогущие, как некоторые полагают. К тому же грешник мог нахвататься заразы уже на суше, когда продирался через заросли, отмахиваясь от насекомых. То есть сильно рискует заполучить многочисленные нагноения по всему телу, а то и что-нибудь похуже. Решившись, забрался в меню браслета. Выбрал всё, кроме стимулятора. То есть активировал строки антибиотик, регенератор и обезболивающее. С последним чуть поколебался, но решил, что оно тоже не помешает. Сейчас ему требуется полноценный отдых, а это не просто, когда ты изодран со всех сторон. Сгодится вместо снотворного. Нажал подтверждение. Браслет тут же едва заметно завибрировал, а затем трижды легонько уколол запястье. Выждал пару минут, но никаких изменений в себе не ощутил. Разве что во рту проявился сильный металлический привкус, и спать захотелось смертельно. Но это не обязательно из-за инъекций, ведь день сам по себе выдался тяжёлый. Телу требуется отдых. Открыл будильник, выставил его на пять часов утра. Сон выйдет не слишком продолжительным, но этого достаточно, чтобы восстановить силы. А насчёт восстановления здоровья будет видно после пробуждения. Грандиозная странность происходящего, отдельные обмолвки, подслушанные у несостоявшихся убийц и шепоток интуиции хором подсказывают, что лекарство из браслета сработает как надо. Глядишь, и грешник подскочит, пусть и не новеньким и бодрым, но и не тушкой. Вот только поспать до пяти не получилось. Помешали.